Глава шестнадцатая. Ее уложили в больницу. Надо же, а? Почти в канун Нового года заставили улечься на больничную койку, мотивируя тем, что у нее легкая форма сотрясения мозга. Но ведь легкая же кипятилась она, пытаясь улизнуть домой. Поэтому и продержим мы вас. Дня три не больше, — улыбалась пожилая врач-травматолог. — К новогоднему столу как раз успеете? — Да, успеет, как же! — кто бы еще этот стол для нее собрал, а то даже продукты, закупленные к празднику, кажется, накрылись. Приходили навещать соседи, те самые, что вызвали по требованию Ростова милицию и врачей, и доверительным шепотом сообщили, что пакеты ее с продуктами тютю -тю конфисковали, что на них, мол, могли отпечатки пальцев остаться того, кто напал. В это, конечно, верилось с трудом, и даже на Ростова чуть обиделась просила же присмотреть за покупками, а он вместо того, чтобы в холодильнике все разместить, в отделение милиции отволок. И ключи ей потом от квартиры вернулся смущенной улыбкой. Что касается отпечатков, то вряд ли злоумышленниках их оставил. Слишком хитер, жесток и изворотлив. Слишком. Это ведь он, предположительно, выключил свет во всем подъезде, вырубив нужный тумблер на щитке. Ростов рассказал, что когда приехали оперативники и скорая, то к подъезду и дежурные слесари в количестве трех человек из ЖЭКа подтянулись. Вызов, мол, был от жильцов. Они недоуменно разводили руками, пока один из них не додумался с фонариком в щиток залезть. Потыкал там, пощелкал. Свет возьми и зажгись. Будто бы и там. Все эксперты-криминалисты проверили, только никаких отпечатков посторонних не нашли. Значит, и на пакетах не будет. А они все равно их забрали. Оленька Николаевна поднимите рукавчик». Миленькая девочка с симпатичными ямочками на щечках пришла ставить капельницу. Будто бы еще одну на завтра назначили, а послезавтра можно будет уже домой отправляться. Домой и хотелось, и не хотелось. С одной стороны, в родных стенах и умереть не страшно, а с другой — умирать-то страшно. После покушения на нее, закончившегося, также счастливо, Ольга теперь каждого шуруха боялась. И даже... То не успокаивало, что она сейчас в больнице в окружении стольких людей. Пускай и в палате одна, но в коридоре постоянно кто-то дежурил. Она понимала, что во второй раз ей может не повести А что убийца повторит попытку, она почти не сомневалась. И Ростов непрозрачно намекал, и даже охрану хотел к ней приставить, но потом что-то с кем-то не согласовал, но сам навещал исправно по два раза на дню. «Мне даже неловко отнимать у вас столько времени», — Дмитрий Николаевич призналась она ему. «У вас столько работы». «Он тогда возьми и скажи, что она тоже часть его работы». И Оля тут же расстроилась, и апельсины его есть перестала, и излишне откровенничать тоже. «Нет, она, конечно же, рассказала ему о всех своих изысканиях и метаниях по городу, и про посещение страховой компании, и про ювелирный магазин, и про то, как Надежда ей записку межпальцев сунула» а потом такого она рассказала. И Оля даже сделала предположение, что нападавший на нее человек мог быть никем иным, как председателем общества цветоводов-любителей, к чему Ростов отнесся весьма скептически. «Вы его арестовали?» спросила она его в третье посещение. «Нет», — откликнулся он, задумчиво рассматривая повязку на ее голове. «Пока нет». «А почему?» «Так его нет нигде», — Ростов пожал плечами, будто бы взял отпуск и уехал куда-то. «И когда успел, изумилась она? Он в тот день был со мной, потом я высадила его на обочине, купила продукты, вернулась домой, и тут же на меня напали. Когда же он успел оформить отпуск и уехать? А на следующий день? Мы же не знали тогда, кого нам надо искать. Вы ведь не сразу мне все рассказали, а ближе к вечеру. Так что у него было время. Вы слишком долго занимались самодеятельностью, Ольга Николаевна, поддел Ростов. А вы слишком долго вообще ничем не занимались, огрызнулась она в ответ и надула губы. Упрек принял». Не обиделся он и руки поднял кверху. «Кто ж знал, что все так закончится?» «Ага. Непременно нужно было чему-то еще случиться, чтобы вы зашевелились. А что тот человек, которого вы схватили возле моего дома, Дмитрий Николаевич? Кто он и почему он там оказался?» И вот тогда-то Ростов и потянул из кармана белого халата, наброшенного на плечи, сложенный в четверо лист бумаги. Встряхнул его, расправляя, и спросил, «Узнаете?» а откуда он?» «Ах, ну да, конечно! Так он что же?» — забормотала она, моментально узнав того человека, что подсел к ней в ресторане за обедом. «Думаете, он может быть причастен?» «Да нет. Ни при чем он. И отпечатки на ваших пакетах с продуктами не его. Так имеются же отпечатки, да? Чьи они?» «Пока не установлено», — ответил Ростов уклончиво и отвел взгляд. «А господин этот повсюду ездил за вами и ходил». «Неужели вы не замечали, что в затылок вам кто-то дышит?» «Да нет, не было у меня такого ощущения. После того, как он в ресторане наплел мне что-то про какого-то киллера Ваню и велел разыскать его, назвав себя представителем одной из бандитских группировок, я больше его и не встречала ни разу, не докучал он мне одним словом. Нет, в тот день, когда на меня напали, он припер меня в супермаркете со спины и что-то говорил такое». Что? Оживился сразу Ростов и даже за блокнотом полез, будто запомнить не мог. Ну, что я не ищу никого, хотя он и велел. А кого я ищу? Ищу не там. Так, билиберда какая-то. Может быть, может быть, загадочно обронил Ростов и, не сделав ни единой пометки в своем блокноде убрал его обратно в карман. А вы хотя бы знаете, кто это такой и почему он подсел к вам в ресторане? «Да откуда же мне знать-то, Дмитрий Николаевич?» воскликнула Ольга, глянув на него со снисходительным изумлением. «А ведь вы снова мне о нем ничего не рассказали. Тогда послушайте, что я вам скажу». Рассказ не занял много времени, но оказался весьма занимательным. «Коротких. Иван Андреевич. Он же коротыш. Он же Вано. Он же короткий. Почти всю свою сознательную жизнь провел за решеткой. И в самый первый раз, между прочим, сел по нелепому случаю» выкрал из родительского дома свою девушку, которой родители не разрешали с ним встречаться, увез ее на дачу к приятелю и отдыхал там с ней три дня. А когда вернулись, девушка, испугавшись гнева отца, оговорила коротких Ивана, сказала, что он держал ее там насильно. И все отсюда вытекающее тоже было ею озвучено сначала для папы с мамой, а потом и в суде. «Срок получил приличный», — рассказывал Ростов, «но это его ничему не научило» из-за женщин страдал еще не раз, романтик хренов. С Толиком, который в их городе работал таксистом и попутно потихоньку начал этот бизнес подминать под себя, их связывало общее уголовное прошлое. И какая-никакая, а дружба. И тот звал коротких после освобождения приехать к нему. Последний свой срок Иван получил как раз в этом городе. Мол, чтобы помогать ему порядок среди таксистов наводить, а то много лихачей стихийных развелось, за всеми не углядишь. Коротких так и сделал. После освобождения сразу приехал. Назначили встречу с Толяном на площади, где таксисты обычно собираются. Коротких подъехал, они поздоровались, начали разговаривать, вспоминать. Анатолий ему еще денег дал на первое время. Снабдил ключами от квартиры, где тут может остановиться. Отписал старенький москвич, что стоял там же на площади, с таксистскими шашечками на крыше. Телефон еще свой отдал, чтобы приятель постоянно с ним на связи был. «А сам что же, без телефона остался?» — заворочилась в койке Ольга, начиная понемногу прозревать. «А у него еще два всегда при себе было». Ростов глянул на нее сукоризной и тут же продолжил рассказ. «Так вот, не успел Коротких подхватить свои пожитки и сделать в сторону пару шагов, как его друга убивают. Поднялась паника, кто-то начал кричать, кто-то звать на помощь, милиция с другого конца площади уже бежала, наряд там постоянно дежурил». И он поспешил удрать, догадалась Ольга, с интересом слушая историю про Ивана, сразившего ее наповал своей опасной внушительностью в ресторане. «Конечно. Человек пару дней, как из тюрьмы, вышел, и тут снова в эпицентре событий. Разумеется, коротких удрал с места происшествия, сев в машину. И напугался сразу всего. И встречи с милицией, которая всегда для него заканчивалась новым сроком, и того, что товарища убили на его глазах» и запоздалым испугом добивала мысль, что мог ведь киллер и промазать, или заодно и его вместе с Толяном уложить. Всю ночь он просидел в москвиче возле того дома, где ему Анатолий порекомендовал остановиться. Все ждал, что милиция или убийцы и туда придут. Никто не пришел. И тогда он решился зайти в квартиру и выспаться. Там для него друг и одежду на все случаи жизни наготовил. Так вот... Не успел он задремать, как на телефон Анатолия начала названивать какая-то дама. Ростов покачал головой с тяжелым вздохом. «Я почему-то всегда думал, что такие красивые женщины, как вы, Ольга Николаевна, не способны к себе с такой силой притягивать неприятности, что они застрахованы от всякого рода ошибок. Оказывается, ошибался. Это ведь вы вызвать такси пытались. Номер на телефоне высветился ваш». «Пыталась», — вспомнила Ольга, опуская глаза. «Расскажи она сейчас, почему именно пыталась в тот день вызвать Анатолия, Ростов бы обругал ее точно. Любопытство ведь!» Стоило услышать бабий треп на остановке, как помчалась домой, нашла его визитку и принялась звонить. «Такси пытались вызвать, а сами не поехали, так? Он не соврал мне!» «Нет. За мной пришла другая машина. Я забыла дать отбой и уехала. Зато он не забыл, куда должен был вас везти, и поехал туда. И увидел, как Светлана забирает от кафе Эльбрус вашу машину» а город-то он прекрасно знал еще по прошлым своим визитам. Надо же, не поленился. А куда ему было торопиться? Не на работу же бежал устраиваться, он работать не привык. И вот с того самого дня он уже не выпускал из виду Ольгу Николаевну Лаврентьеву, следуя за ней по пятам. А если та пребывала дома, то не упускал случая понаблюдать за ее подругой, что перегоняла машину от Эльбруса. Но ведь мог тогда видеть, кто напал на свету, заволновалась Ольга. «Мог, но не видел», — остановил ее Ростов. «Но догадывается, между прочим, кто это мог сделать и сотрудничает сейчас со следствием активно. Вы его отпустили?» «Пока нет, пока идет следствие, имею право держать его под рукой». «А зачем он ко мне в ресторане-то пристал, Дмитрий Николаевич?» «Зачем?» «А вы не догадываетесь, Ольга Николаевна?» — недоверчиво хмыкнул Ростов. «Нет». «Ну что, прямо совсем не догадываетесь?» «Сначала звоните ему, напоминайте о разговоре с Анатолием, о каких-то криминальных авторитетах весь вечер вспоминаете». «Ах, ну да, было дело. Но я же, когда звонила, думала, что с самим Анатолием говорю». Но коротких этого было недостаточно. Он в этом углядел совершенно другой смысл. Он подумал, что его прощупывают убийцы его друга. Потом начал подозревать милицию, потом вовсе запутался. И когда обнаружил вас одиноко обедающую в темном зале ресторана, подсел к вам и наплел стрекорба. «Знали бы вы, что он мне говорил, — вспомнила она, поежившись, — такого ужаса напустил. Знаю, он мне все рассказал, и целью его было запугать вас, а потом понаблюдать, что вы станете делать. А я ничего не делала, я просто напугалась, а что делать не знала». Он понял это и немного успокоился, поверив, что никто не идет за ним по следу. Он начал приглядывать за вами, но обнаруживать себя не собирался. Но ведь обнаружил в супермаркете. Потому что внимательно наблюдал за всеми вами поочередно и понял, что что-то не то происходит, что-то затевается дурное. Я-то грешным делом думал, что с его стороны вам опасность угрожает, потому и поспешил навстречу с вами. Оказывается, он тоже роль вашего охранника на себя взял. А зачем ему все это, Дмитрий Николаевич? Зачем? Скажу, не поверите, ухмыльнулся Ростов, и глаза его вдруг сделались колючими-колючими. Влюбился он в вас, Ольга Николаевна. Такой романтической души наш вор-рецидивист. Влюбленность, помноженная на скуку от безделья, сделали свое дело, и... И он, очень возможно, поможет нам продвинуться в наших поисках. Так вы все-таки его отпустите? Конечно. Мне ему предъявить нечего, кроме одного. Чего же? Того, что следил. Следил за вами, да не уследил. Но тут я и себя могу в этом упрекнуть. Так что... Вот как только заходила речь о чем-нибудь еще, что никак не могло быть работой, так Ростов моментально сворачивал разговор. Не желал он с ней говорить ни о чем другом, только о преступлении и о том еще, как бы поскорее его раскрыть. А она-то размечталась, думала спросить его о формуле семейного счастья. Мог же он ее знать или вывести из себя? Мог. Да вот только вряд ли он с ней говорить об этом станет. Вот как только за ним закрывалась дверь, Так она сразу начинала скучать и бояться. Рядом с ним все в порядке. Даже если он сухим казенным голосом с ней разговаривал, она чувствовала себя в безопасности и спокойствии. А как только Ростов уходил, так все, хоть плачь. Так, ко всем ее страхам и бедам, еще одна беда пришла. Стас к ней в больницу повадился. Первый раз пришел с цветами, поздоровался, Небрежно швырнул букет на подоконник, вытащил рывком стул из-под столика у окна, сел у изголовья, уставился на нее и молчит. Минут пять, а может целых десять помолчал, а потом ушел. Ни слова, ни вздоха, ничего. И Ольга тоже молчала. Из упрямства ли? Из каких еще соображений? Попробуй на рой в душе, но молчала. Что она ему могла сказать, собственно? «Ах, любимый, я так счастлива! Я просто без ума от того, что ты пришел меня навестить!» а потом должна была сказать, а помнишь, ты ведь меня подозревал во всем. Тебе как? От этого теперь не гадко, нет? А от того, что бросил меня когда-то, как тебе теперь? Наверное, он потому и молчал, что все это в глазах ее прочел, и ответа у него для нее не нашлось. Кругом же перед ней виноват, если разобраться, во всем виноват. Во второй раз молчал чуть меньше, но все повторилось, как и в первый Вошел, цветы на подоконник, стул в изголовье, локти в колени, подбородок на кулаки и глаза в глаза. «Прощение, я так понимаю, мне от тебя не дождаться, так ведь?» спросил он с необъяснимой какой-то злостью после молчаливого созерцания ее бинтов. «В смысле?» Вопрос застал ее врасплох. Мог бы начать с погоды, и о здоровье не мешало бы справиться. Хотя он ведь деловой человек. Наверняка у врачей все узнал, чтобы время на лишнюю болтовню не тратить. Если я соберусь к тебе вернуться, ты меня не примешь. Не спросил, а просто констатировал с мстительным удовлетворением. А как же Света? но ну, не могла она о ней не спросить. Ты ее так же, как и меня, бросишь без предупреждения. А что? Надо предупреждать заранее, — огрызнулся он, сощурив глаза. За месяц, полтора, год. Дорогая, готовься, я через месяц тебя брошу, а потом, как перед выборами, листы в календаре отрывать, так что ли?» «А что с ней будет?» настаивала Ольга. Ей важно было услышать ответ. «Очень важно. Он должен был, черт побери, если не начать просить прощения и валяться в ногах, то хотя бы признать свою ошибку. Назвать себя идиотом, козлом, в конце концов, что так подло поступил с ней, что заблуждался и все такое, что Светку он не любит, а ее не переставал любить. Но вместо этого Стас сказал, она будет просто жить. А то, что ей будет очень больно, Стас, это в расчет не берется?» Вот в этот момент ей захотелось ударить его. Впервые за все то время, что она страдала, оправдывая, ругая и снова оправдывая, ей захотелось его очень сильно ударить. «Знаешь, Оля, любое мое решение причинит кому-нибудь боль. Если я останусь с ней, то тебе. Если вернусь к тебе, то ей, но она сама виновата. Вся эта история. И потому теперь, когда она с твоей точки зрения достойна наказания, ты решил ко мне вернуться, закончила она за него». «Не любовь, нет, тебя гонит обратно. Не то, что ты безумно скучаешь по мне, а то, что Светка совершила нечто такое, с чем невозможно примириться, с чем потом будет очень трудно существовать, а трудно жить ты не умеешь, Стас. Только красиво и счастливо, и хорошо еще, что для этого тебе не пришлось ничего делать. Хорошо бы, чтобы кто-то сотворил счастье за тебя. Уходи!» Он даже не попытался возмутиться или опровергнуть ее слова просто резко поднялся, забросив стул обратно под столик и пошел к двери. Нет, все же решил последнее слово оставить за собой, притормозил у порога. Я так и думал, Оль, что ты меня не простишь, обронил совершенно без эмоций. Это, наверное, сложно. Что? Прощать, предательство, наверное, сложно, нетерпеливо повторил он. Когда-нибудь и ты об этом узнаешь, милый, но ты меня, кажется, совсем не так понял. А как я должен был тебя понять, хмыкнул он недоверчиво. «Мне кажется, что я...» Уля приподнялась, свесила ноги с кровати, подумала, рассматривая Стаса так, будто видела впервые. «Мне кажется, что я не люблю тебя больше, Стас». «Врешь», — не поверил он. «Ты просто пытаешься сейчас отомстить мне. Не стоило напрягаться, дорогая. Поверь, мне и так тяжело». «Я не вру». Она, недоуменно моргая, рассмеялась. Настолько легко ей стало после собственного открытия, сделанного только что. Я не люблю тебя больше. И мне? Мне хорошо от этого. Он пришел еще один, надо полагать, последний раз сегодня вечером. Завтра ее выписывали. Без цветов, без обязательного галстука в расстегнутой почти до пупка рубахе. От него сильно пахло алкоголем. Он не взял стула, а сел прямо на пол, подперев дверь спиной, будто она могла убежать от него, не выслушав. А он ведь говорить пришел. Или кается или жаловаться. Ольге совсем не хотелось его видеть именно сегодня. День не задался. Ростов вообще не появился, даже не позвонил ни разу. И вообще никто не звонил. И на ее звонки не отвечал, будто сговорились все. Даже Галка вдруг оказалась вне зоны, хотя до этого они раз по пять на дню созванивались. И тут нелегкая Стаса принесла «Оля!» Со странным сипением протянул он и рассмеялся негромко. «А ты ведь была права. Ты снова оказалась права, дорогая». Она не помогла ему вопросом. «А в чем, дорогой, в чем?» Она просто молчала с недоумением его рассматривая. Таким подавленным она его никогда не видела. Он шагал по жизни победителем, таким же, и от нее ушел, и тут вдруг... «Это очень больно, когда тебя предают, дорогая», — выпалил вдруг Стас и захныкал. «Сука!» «Маленькая грязная сучка! Как она могла сломать мне жизнь? А, Олька? Как она могла сломать жизнь? Тебе? Мне? А? Это ведь она! Она во всем виновата! Я бы сам никогда тебя... Прости, понимаю, поздно! Этот следователь... Что у тебя с ним, Оль? Лавстори, да?» «Не твое дело!» — оборвала она. «Как же не мое, Оль! Как же не мое! Сначала ты к нам в гости ходила со Светкой... А теперь я стану к вам с этим Ростовым ходить. О, как!» истас рассмеялся мелким неприятным смехом. «Буду звонить тебе ночами, ходить на ужин. Покоя давать вам не буду, как ты нам со Светкой». «Прости», — покаялась она, приняв упрек и впервые осознав, как глупо себя вела. «Этого больше не повторится. Я не стану больше вам мешать». «А ты не помешаешь», — выкатил он глаза и застучал кулаками по полу, потому что... «Нас больше нет, Оля. Нас, это меня и Светки, больше нет, и теперь... Теперь я стану мешать тебе, то есть вам с Димой Ростовым». «А он хороший парень, Оль. Ты выходи за него. А вот за Тихонова я тебе не разрешаю замуж выходить. Надо же, как удачно он за границу смылся. Как только ты попала в беду, так он туда. А знаешь почему? Да чтоб имени своего замечательного не запятнать» чтоб не оказаться в эпицентре скандала. Он ведь в политику собрался, выборы у него на носу. Зачем ему скандалы, сволочи, Нолька? Нет тебе моего благословения и...» И Стас вдруг заплакал. Это было так страшно, так неожиданно, что Ольгу будто кто снова ударил под ребра, заставив ее дыхание сбиться. «Стас...» — позвала она, подходя к нему ближе и присаживаясь перед ним на корточки «Не надо. Я прошу тебя». «Не плачь, пожалуйста». «Оля, мне так больно вот здесь!» И он силой ударил себя в голую грудь, торчавшую из выреза, не застегнутой рубахе. «Так больно здесь!» она, «Она изменяла мне все то время, что жила со мной. И с кем, Господи, с кем?» «И это ведь он ее ножом!» «Почему?» Она хотела отодвинуться, но не удержалась и упала на пол. «Почему он ее хотел убить?» — Да потому что тоже любил, потому что он тоже не мог без нее, — заорал Стас, выдавая себя с головой. — Ах, Стас, Стас, не далее, как вчера, приходил за прощением, которого и не просил, даже и не вымаливал, а будто бы ждал по умолчанию. И весь его визит подразумевал под собой, что его чувства к Светлане просто перестали существовать, и его даже не волнует, станет она переживать или нет, если он уйдет от нее. И теперь вот... Стоило теперь вскрыться болезненной правде про его Светлану, стоило ему почувствовать себя преданным и раздавленным, как он снова вспомнил про свою любовь, потому что он сказал тоже, тоже любил, тоже жить без нее не мог. Это не оговорка, это приговор, окончательный, который обжалованию не подлежит. Приговор отношениям Ольги и Стаса. Будущего у них нет. Как это вскрылось? Она что, сама рассказала? Или этот мерзавец повторил попытку? Ольга потрясла Стаса за плечо и даже по щекам немного похлопала, чтобы он успокоился и начал соображать. Да нет, никто ничего не рассказывал и не повторял. Это все твой Ростов и я. Что ты не поняла, Оля? Я помог твоему следаку, я. я так запутался, Оль, так запутался. Сначала тебя обвинить пытался, и все, рыл, рыл. Потом решил, что виноват перед тобой и начал рыть в обратном направлении. Все хотел тем самым оправдать тебя, и черт, я уж не знаю, чего я хотел. Она все молчала и молчала, все отдалялось и отдалялось от меня, а я просто хотел правды. Я ж не знал, что она может быть такой страшной. Лучше б я жил в неведении, Оль. Пускай бы она меня обманула Пускай! Такое ужасное разоблачение, и это ведь я собственными руками. Его бессвязный лепет продолжался еще минут десять, и неизвестно, сколько бы еще продлился, не весь в палату дежурная медсестра, привлеченная шумом. Она быстро выставила Стаса из палаты, пригрозив вызвать милицию, если он не станет подчиняться. Ольга пришла ей на помощь, подхватив его под руку с другой стороны. Вдвоем они кое-как его дотащили до лифта, потому что он отчаянно сопротивлялся. Вернувшись в палату, Оля тут же начала звонить Ростову. Она не делала этого раньше, потому что гордость ее противилась. Но теперь-то, теперь она имела на это право, так ведь? — Да, — ответил он не сразу. — Ольга Николаевна, вы? — Я тоже, — подхватила она с обидой. — Не звоните мне весь день. И никто вообще не звонит и на звонки не отвечает. Тут что хочешь, то и думай. А еще Стас приходил пьяный и такого наговорил. Это правда, Дмитрий Николаевич? — Что, правда? — осторожно поинтересовался тот. — Преступник пойман? — Да, теперь могу точно ответить, что преступники пойманы, — с облегчением ответил Ростов и вздохнул. — А он что, не один? — Нет, не один. Их двое. У них просто семейный подряд, Ольга Николаевна. — Как это? — Вы спать еще не собираетесь? — поинтересовался он. — Ха, уснешь тут как же. — Тогда я к вам сейчас подъеду и все расскажу, а то до утра выдумается мне... «Не дотерпите». «До утра». Она еле двадцать минут выдержала, пока он от отдела до больницы ехал, а он до утра. «Ну что, что?» — подскочила она с кровати, стоило Ростову войти. «Вы простите меня, что без фруктов», — начал Ростов, но тут заметил вазу, полную апельсинов, и загрустил. «Да вы не едите их совсем, не любите апельсины?» «Да люблю я, люблю. Но не в таком количестве, Дмитрий Николаевич, ну не томите же, рассказывайте». Стас сказал, что сам подтолкнул вас к разгадке. Не совсем так нехотя отозвался Ростов, седлая стул спинкой вперед. Он снова пришел к нам после вашего ранения и начал ныть. Вот, мол, за что не возьмусь, все из рук вон плохо. Подозревал Ольгу, ее ранили. Начал подозревать председателя общества цветоводов, он пропал, как сквозь землю провалился. Еще одного парня рад бы был подозревать, так он давно в покойниках. Это он про кого, не поняла Оля. «Так это он про Анатолия, как оказалось. Станислав Викторович тут бурную деятельность развил. В обход законности и порядка получил распечатки телефонных разговоров с мобильного своей жены и вашего. Да, и еще с домашнего телефона своего. Ну, на это он, конечно, имел полное право. И что? И что? Хм. Оказалось, что нашлось совпадение. Звонки и вам, и Светлане совершались с одного номера, и номер телефона этот принадлежал когда-то Анатолию». «Что же, Коротких и ей звонил?» — ахнула Ольга. «Зачем? А как он узнал номер?» «О, тут совершенно интересная история получается. Этот нехороший человек Коротких, оказывается, когда следил за Светланой, несколько раз видел ее с одним и тем же мужчиной. Встречи носили мимолетный характер, то возле остановки автобусной, то возле магазина, то в кафе за одним столиком они будто бы случайно оказывались». Коротких заинтересовался и проследил за парнем. И вот уже после нападения на Светлану он в удобный момент вытащил у ее парня из кармана мобильник. «Да вы что? И тот не заметил пропажу?» «Не успел. Дело было в супермаркете, куда наш герой-любовник заехал за покупками, а там, сами понимаете, десятью минутами не обойдешься. Так вот, Коротких вытащил у него из кармана телефон, а на эти дела он мастер». Быстро просмотрел книгу звонков, благо блокировки не было, занес в свой телефон номер Светланы и потом также незаметно возле кассы этому человеку телефон обратно в карман сунул. Тот даже не узнал ни о чем. «А что же коротких вам?» об этом сразу не рассказал. «Так, — говорит, — пришьете очередную статью, вот и молчал до последнего. Это уж когда я его к стенке припер и спрашиваю, звонил Светлане Супрунюк? Точно говорю, знаю, что звонил, не смей отрицать». Тогда он кивнул и признался, каким именно образом номер ее телефона мобильного узнал. «Сколько волка не корми» — одним словом. Так вот, узнав номер, принялся ей названивать, когда мужа не было дома. Прямо, говорит, от подъезда звонил, призывал ее во всем сознаться, что, мол, любовничек у нее имеется. Он, небось, ее и порезал, а она молчит. Подругу ее под подозрением держит а она любовника покрывает. Стас раздавлен ее предательством, между прочим, вставила Ольга и добавила. Небестайного удовлетворения. Это всегда больно, когда предают. Он раздавлен не только этим. Ростов побарабанил пальцами по спинке стула. История внебрачных отношений его жены уходит корнями в глубокое прошлое. Но это я так, острю. Отношения. Те начались, когда Светлана еще работала в ювелирном магазине. «У нашего героя-любовника там жена работала. Он ее встречал регулярно. Жена работала в одной секции со Светланой. Как было, ее до дома не подбросить. Ехать Светлане немного дальше, чем жене. Их дом стоял как раз на пути к магазину. Вот он жену-то высаживал, а Свету вез дальше. Дальше понятно?» «Ну, приблизительно». Оля покачала головой. Как же мало она знала о своей подруге. «Можно сказать, вообще ничего». Изредка встречались, говорили ни о чем, целовали друг друга в щеку на прощание и считали отношения дружескими и теплыми. Или она одна так считала, а Светлана думала иначе. но и это еще не все», — предупредил Ростов, заметив, что Ольга отвлеклась, задумавшись. «Не так страшилась Светлана разоблачение своей любовной связи с этим человеком, как того, что он расскажет Стасу о ее воровстве». «Воровстве?» — ахнула Ольга. «Именно». Когда она работала в ювелирном, то разработала великолепный план хищения драгоценностей. Как уж они это проделывали столько времени и не попадались ума, не приложу. Но даже его жена, она была заведующей секцией, ни о чем не подозревала. А когда вскрылась крупная недостача, обоих уволили, но не отдали под суд. Почему? Да потому что Светлана очень удачно подставила молоденькую девчонку, которую стажировала два месяца перед увольнением. На нее все исписали. А что жена этого любовника? — а ничего», — хмыкнул Ростов. «Она ничего не знала и не догадывалась до последнего момента». «Это до какого?» «Это когда она вам, Ольга Николаевна, порекомендовала прошлым Светланы заняться». «Брякнула, не подумав от простоты душевной, тут же пожалела». «И наплела потом, что трудовой книжки Светланы нет в отделе кадров». «А она там была и никуда не пропадала, и в сейфе ее устаса не было и быть не могло». «Галка!» — Ольга окаменела просто. «Это она работала со Светкой в одном отделе». «Это ее муж был Светкиным любовником?» «Да, это она». Галина Прошина работала в ювелирном магазине «Гранат» в одном отделе со Светланой. И честно, между прочим, работала. И ни о чем таком не подозревала. Ни о каком предательстве со стороны своей коллеги и своего мужа. И ругала, на чем свет стоит молодую стажёрку из-за которой их всех уволили. А почему она пожалела? «Ну, когда Светкина прошла, я сначала посоветовала мне рассмотреть, а потом пожалела. Почему?» Да потому что подумала, что ее имя как-нибудь тоже могут связать с этой историей с нападением. Никому не было известно, кроме Светланы, что они вместе работали когда-то и ушли из магазина со скандалом. Они договорились об этом молчать. Галина любила Васоля, жалела из-за предательства Стаса и Светланы, потому что была готова помочь. А потом перепугалась. Решила, что собака не знает. Да тогда и не лает. Это она так о милиции». Нас упрекнула, мол, вы хватали всех без разбору, и Ольгу вон тоже арестовали. А за нее есть кому заступиться, и то не помогло. А за нее, Галину Прошину, мол, некому. И сама вдруг призадумалась, начала вспоминать, за мужем тихонько приглядывать. Прошлое оно ведь всегда может о себе напомнить, не так ли? Напомнила? А как же? Ростов оживился, но вдруг глянул на часы и испуганно на дверь покосился. А нас с вами не заругают, что так поздно? «Дмитрий Николаевич», — взмолилась Ольга, — «ну чего вы на самом интересном месте?» «Так как прошлое напомнило о себе Галине?» «Ну, во-первых, она начала подозревать своего мужа в измене. Она тогда еще ни о чем таком не подозревала, но вот его нервозность заставила ее насторожиться, а потом он ее ударил». «Галку? Муж?» — Ольга замотала головой. «Это невозможно». Ударил, ударил, и скандал закатил, и сказал, что если она станет к нему приставать, он ее бросит. Это было самым страшным для нее, но следующий день преподнес еще один сюрприз, пострашнее. Ростов посмотрел на Ольгу обеспокоенно. «Может, воды, Ольга Николаевна? Вы выглядите такой подавленной, вам волноваться нельзя, а я тут со своими рассказами». «Да нет, говорите дальше», — потребовала она. «Что случилось на следующий день?» «На следующий день Станислав Викторович Супрунюк...» Принес в офис те самые распечатки телефонных разговоров и попросил Галину помочь ему выявить особенно назойливых абонентов. Выявила? А как же? И по ложному следу направила, то есть прямиком на Ивана Ивановича бедного. И попутно пару листов припрятать успела. Да вы что? И Стас не заметил. Да он свалил кропотливый труд на помощницу и рад стараться. Ростов брезгливо поморщился. Даже этого не смог довести до конца. И как в бизнесе ему крутиться удается, не пойму. Оля не стала упрекать Ростова в том, что тот до последнего момента и сам особого рвения не проявлял. И если бы не толкало его сверху начальство, а снизу те, кто был этим делом чрезвычайно озадачен, то, может, и до сих пор прозрения не получилось бы. Так вот, Галина, углядев на двух листах, а это были как раз два дня предшествующие нападению знакомый номер, то есть номер телефона своего мужа, взяла и спрятала эти листы. Супрунюк ничего не заподозрил. Приятеля, что помог ему детализацию лицевых счетов достать, напрягать не стал. А нам просто оговорился, мол, кто же мог напасть на свету, если ей даже два дня не звонил никто. Я повторил запрос, но уже на официальном уровне, похвастался Ростов, забыв, что сделать это должен был много раньше. И недостающие листы оказались у меня на столе, и выяснили мы, что повторяющийся часто номер в распечатках принадлежит гражданину Прошину. Тут еще и коротких заговорил, признавшись в своей слежке. В краже телефона в магазине, номер машины нам надиктовал. Опять фамилия Прошина всплыла. Иван Ивановича нашли еще вашего. Прятался бедный, как узнал про вашу беду, у троюродной старой тетки в деревне. Боялся, что его во всем обвинят. А он знал про роман Света и Прошина? Ну, знал, конечно. Про махинации с драгоценностями нет, а про роман — да. «Потому он вас и возил по всем местам, где она работала прежде, в надежде, что вы до докопаетесь». «Ага, а докопалась я до него. Вот-вот». «Но он же не знал, что Надежда вас по ложному следу направит, который она-то считала единственно верным». Никто, никто в магазине не знал ни об истинных участниках кражи, ни о причине увольнения, ни о романе Светланы с Прошиным. Знали о надоедливом студенте, который не давал Светлане прохода. Ныл под дверью, грозился как-то спьяну, что убьет ее. Так что... ну почему ему было прямо не сказать об этом, возмутилась Ольга, разозлившись на бестолкового Ивана Ивановича. Столько времени потеряли. Ну, во-первых, он не знал наверняка, что это Прошин напал на Светлану, а во-вторых... Ростов усмехнулся устало, боялся, что Светлана ему никогда не простит, если он вам все расскажет о ее прошлом. Все еще надеялся на возобновление их отношений. «Свалил, стало быть, всю ответственность на меня, а сам вроде не удел?» Ольга недоуменно заморгала. «Нет, ну что за мужчины мне попадаются?» Ростов лишь крякнул озадаченно и посмотрел на нее долгим проникновенным взглядом, но сказать ничего не сказал. «Итак?» Все потихоньку собирали информацию, попыталась подытожить Ольга. Коротких следил за всеми, решил, что я иду не по тому следу и попытался меня предупредить. Но он не был уверен, что с ножом напал Прошин. Нет, но догадывался. Иван Иванович тоже догадывался, что разгадка к этой истории в Светкином прошлом и умело ориентировал меня, не желая быть запятнанным. Точно. Я думал, что если не найдут преступника, то хотя бы о Светланином затянувшемся романе узнают, и муж, возможно, бросит ее, а там как карта ляжет. Может, и вспомнит снова о нем?» «С ума сойти!» В голове у нее все перемешалось. Мотивы Стаса он тут сам озвучил. Что остается? «Ах, да, самое главное. Зачем ей был нужен мой Стас, если у нее уже был роман всей ее жизни? И почему Прошин все же напал на нее? И как же результаты экспертизы, утверждающие, что нападавший был мал ростом?» «Он стоял перед ней на коленях в тот момент», объяснил Ростов, снова нахмурившись, когда она назвала Стаса своим. Он умолял ее бросить мужа и уйти к нему. Она категорически отказалась, и тогда он, он не желал делить ее ни с кем. Так он объяснил. Несколько лет назад он не захотел бросить свою жену, когда Светлана требовала. Она поспешила выйти замуж за Станислава, Супрунюка, утерев тем самым нос своему любовнику. Потом она не захотела расстаться с мужем, когда Прошин созрел наконец до развода. Дурдом просто какой-то. «Да и много хуже», — поддакнул Ростов. Он еще грозил ей разоблачением в многочисленных кражах из ювелирного магазина. Но это уже потом, когда она вернулась из больницы. Сказал, что если она его выдаст, он и ее не пощадит. Звонил всего лишь один раз, и этот звонок... Зоркий глаз жены рассмотрел, но лист выдернуть она не рискнула. Решив, что Стас не обратит на одиночный звонок никакого внимания, он и не обратил. Светлана поэтому молчала и не выдавала его и поэтому тоже. есть с любой стороны откровенничать резона не было. Она ведь кругом виновата. Любое разоблачение грозило ей расставанием со Стасом, а этого ей было не пережить. Она уже привыкла к сытой обеспеченной жизни и статусу жены богатого человека. Ростов замолчал, продолжая смотреть на Ольгу как-то странно. Она не выдержала, соскользнула с кровати, прошла к столику и налила себе воды в стакан, чтобы только не ерзать под его взглядом, который бог знает, что мог значить. Молчит ведь, ничего не объясняет, смотрит и молчит. Выпила и взяла все же из вазы апельсин, чтобы занять себя чем-то и не прятать без конца глаза от Ростова. Снова вернулась к койке, села, повыше подбив себе под спину подушку, и начала стаскивать плотную апельсиновую кожуру, «Странно все же», — обронил Ростов после продолжительной паузы. «Почему вы не спрашиваете, кто напал на вас, Оля?» «Как кто?» — опешила она, потрясая пальцами, пытаясь стряхнуть с них сок. «Прошин? Кто же еще?» «Нет, ошибаетесь», — он мотнул головой. «Прошину было не до того. Он страдал от несчастной любви, от того, что натворила от того, что жена все узнала. Он запил». Крепко запил, ему некогда было подставлять бедного Ивана Ивановича под подозрение. Да он и не знал, что вы с ним весь предыдущий день провели, так ведь? Возможно, а кто знал? Хм. Галина Прошина знала, между прочим, и про ваш визит в ювелирный магазин знала, и с надеждой потом сама лично переговорила и выяснила, что там вам рассказать успела. Вот тогда-то в ее голове и созрел план спасения, пускай и неверного, но горячо любимого супруга а ради него она была готова на все и еще. Ростов устало потер глаза и украдкой подавил зевок. Ее муж не знал, как вырубается свет на щитке в вашем подъезде, а Галина знала. — Да, точно, — вспомнила вдруг Ольга. — Как-то шла ко мне и на электриков нарвалась. Они возле щитка орудовали. Она с ними разговорилась и они ей рассказали. Она мне потом весь этот разговор слово в слово повторила. Как это я забыла? И еще ее опознала одна из женщин, гуляющих с собакой, из соседнего подъезда. Она видела, как Галина Прошина вошла в ваш подъезд, а потом свет погас. Так что все сходится, Оля, все сходится. Не сошлась только формула семейного счастья ее и Ростова. Она с чего-то оказалась у каждого своя. И они долго спорили за новогодним столом и пытались привести ее к единому знаменателю. И за спорами и смехом чуть куранты не прозевали. А когда шампанское было выпито, то Ростов неожиданно признался. «Оль, а я ведь просто из вредности спорил». «Что ты этим хочешь сказать?» «Не поняла она, поправляя на шее кулон, который он подарил ей к Новому году». «Я ведь тоже так хочу, как ты». Он потянулся к ее плечу губами. чтобы не как у всех, а только так, как нам двоим хочется». «А чего спорил?» «Ну, говорю же, из вредности». Он рассмеялся, потервшись о ее гладкую щеку, успевший отрасти щетиной но хоть каждый час брейся и еще страшно немного стало когда понял что вот оно мое настоящее вдруг не получится а я размечтаюсь и спорить стал тоже из-за этого она вскочила и метнулась к телефону который вдруг зазвонил на столике и оттуда уже погрозила ему кулаком прибить тебя мало ростов да алло георгий сергеевич вы «Я, Оленька, я утробно хохотнул Тихонов. Не ждали?» «Да нет, если честно», — призналась Оля, тут же заметив, как расстроенно нахмурился Ростов и тут же полез наливать себе водку. «А я вот раньше Рождества вернулся», — сообщил Тихонов. «Прямо к новогоднему столу, так сказать». Оля сделала Ростову накатившему себе полфужера страшные глаза — «Приехал». Уже требовательнее сообщил Тихонов и тут же поспешил объясниться. «Как только услышал, что ваша странная история находится в стадии завершения, так сказать, сразу и заторопился». «Ах, так вы к концу моей истории торопились, Георгий Сергеевич». Ольга ехидно заулыбалась и тут же послала Ростову поцелуй. «Так зря». «Что зря?» — не понял Тихонов. «Зря торопились-то, Георгий Сергеевич. Моя история только начинается. И думается мне...» что она будет самой лучшей, самой счастливой в моей жизни. И конца истории вам не дождаться. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2020 года. Звукорежиссер Елена Смирнова читала Ирина Воробьева.